«Прости, что?» — выпалила Лиза, дослушав рассказ Димы. «Позволь уточнить, все ли я правильно поняла? Яков решил, что теракты помогут привлечь в пришествие больше сторонников?» Она нервно усмехнулась. «Но «Ну, приехали. Пиздец, какая классная идея!» Они шли к пруду. Солнце стояло высоко, было жарко. У Лизы колотилось сердце и не укладывалось в голове то, что она только что услышала. «То есть устраивать теракты?» То есть это увеличит влияние пришествия? То есть Дима будет в этом участвовать? Что за бред, что за грёбанный бред? Ну, не обязательно, наверное, называть это терактами, — начал Дима. В смысле, не обязательно? Ты с ума сошёл? Лиза почти кричала. Я не понимаю. Я, чёрт возьми, просто не понимаю. Тоже мне, Аль-Каида. Он вообще осознаёт, чем это может закончиться для пришествия. А ты, ты понимаешь, чем это может закончиться для тебя? Лиза покачала головой. «Невозможно скрыть организаторов серии терактов. Это просто невозможно, сколько бы лояльных чиновников у него не было во власти. Это я тебе как журналист говорю, это невероятно». После паузы Дима сказал. «Честно говоря, я думал, ты меня поддержишь». «Я?» Лиза была так удивлена, что застыла как вкопанная. «Это еще почему?» «Ну, ты же говорила, как это здорово делать что-то, что меняет мир вокруг тебя». И кажется, это как раз то, что действительно может что-то вокруг поменять. Вот этого не надо. Я здесь ни при чем. Работа журналиста — это, простите, не теракты. Своей работой мы и правда можем что-то изменить, но постепенно, а не так, не взрывами, господи. Если все пойдет, как планирует Яков, ничего плохого не случится. Лиза молчала. Она видела, что спорить с Димой сейчас бесполезно. Переубедить его не получится, и единственным результатом разговора будет ссора. ладно «Сказала она. Ты понял мое отношение к этому. Я не прошу тебя немедленно изменить мнение. Просто обещай хотя бы подумать над тем, что я сказала. Главное, пойми». Лиза подошла к деме ближе. «Пойми, что шансов на успех у такой истории нет. Следы обязательно приведут к пришествию. А это будет означать, что все, чего добился тот же Яков, сгорит синим пламенем. Кроме того, в терактах могут погибнуть люди. Бог с ними, с администрациями, памятниками». Я и сама, например, не люблю памятники Ленину, натыканные в каждом городе, но люди. Наконец, выйдут не только на пришествие но и на тебя. А вот этого бы совсем не хотелось». Она положила руку ему на плечо и улыбнулась. Лиза смотрела на Диму, в очередной раз думая, что его скуластое лицо и прямой взгляд нравятся ей, что если бы жизнь предполагала счастье, всё должно было быть иначе. «Хорошо, я обещаю подумать. «Сказал он. А ты пообещаешь, что не побежишь прямо сейчас рассказывать обо всем своей редакции. То есть ты просишь журналиста изменить профессии?» «Ты для меня друг, а не журналист». «Это запрещенный прием. Это запрещенный прием. Он играет нечестно», — сказала она себе. А вслух спросила. «Ты правда готов в этом участвовать?» «Готов», — сказал он. «И что, из-за этого ты был таким счастливым с утра?» Он кивнул. Лиза глубоко вздохнула и развела руками. «Ну что ж...» «Что ж...» «Я обещаю, что не сообщу обо всём в редакцию прямо сейчас. Не знаю, насколько мне хватит, но пока так. Только я ещё раз прошу тебя обдумать то, о чём мы с тобой говорили, ладно?» «Спасибо, Лиза». Дима обнял её. «Да-да, я такая замечательная, что просто пиздец», — отмахнулась она. «Окей». Иди заниматься своими делами, мне надо побыть одной, чтобы как-то осознать происходящее». Когда они с Димой попрощались, Лиза дошла до пруда и села на берегу. Хоть она и обещала держать язык за зубами, выполнить это обещание будет трудно. Но в конце концов, что еще, она могла ответить Диме. Идея с терактами была безумной. Лиза это понимала совершенно ясно. «Неужели Макарова этого не видит? У Якова свои грандиозные планы, но она...» «Она кажется здравомыслящей женщиной», — думала Лиза. «Она могла бы прямо сейчас сообщить обо всем в газету, и Бог с ее обещанием. Иногда ради спасения близкого приходится идти на обман или предательство. Но беда в том, что обнародование этой информации приведет к немедленному уничтожению пришествия, то есть к тому, что сотни людей окажутся в беде». А Лиза этого не хотела. Она не могла отрицать, что пришествие делает хорошее дело — Если бы не это, она уже сейчас набирала бы номер главреда. Единственное, что казалось логичным в данный момент, это встретиться с лидером, и если уж не убедить его отказаться от всей затеи, то хотя бы просто по-человечески с ним поговорить, взять, наконец, интервью, о котором она вяло просила последние дни. Макарова обещала его организовать, но так как Лиза не настаивала на скорейшей встрече, интервью постоянно откладывалось и откладывалось. Посидев еще немного у пруда, она подняла камушек с земли и повертела его в руках. Шершавый.